Но стоило нам только обо всем договориться, Джима, как всегда, начала мучить совесть. Джим стал говорить, что он человек верующий и не может делать то, чего религия не одобряет. Мол, сам по себе заговор – это ничего страшного, да только вот не взять ли нам лицензию. Само собой понятно, как ему это в голову пришло. Ведь если надумаешь чем-то заняться, трактир открыть или торговать в разнос, или негров продавать, или грузы на телеге перевозить – или представление давать, или собаку держать. На все нужна лицензия. Значит, и с заговором так же. А без лицензии заговор устраивать грех, потому что мы обманываем правительство». Джим очень тревожился и сказал, что молился, чтобы Бог вразумил его, а потом и говорит, так жалобно. Знаете как, негры, когда ничего не понимают и всего боятся, «Господь не ответил на мою молитву прямо». Но по всему видно, он против заговора, если у нас нет лицензии. Я, разумеется, понял, нечего обижаться на бедного негра. Он ведь хотел как лучше. Но все равно досадно было. Думал, вот-вот сорвется наш план, совсем как революция и гражданская война, и ничего тут не поделаешь. Ведь если Джим что-то вбил себе в голову, он никого и слушать не станет. Его уговаривать только силы зря тратить. Может быть, Том попробует? Раз у нас теперь в запасе один только заговор, значит, надо его спасать. Думал он разозлиться, вспылит, ведь ему и так порядком досталось, и пропал тогда наш заговор. Но Том и не думал злиться, наоборот, держался молодцом. Пожалуй, никогда он не поступал так мудро, как в тот раз. Мне его доводилось видеть во всяких переделках. Кажется, и времени нет раздумывать и не выйти ему сухим из воды, а он всякий раз выпутывался. Вот и сейчас не растерялся. Думаю, скажет слово, и все пропало. Ничего подобного. Он отвечает спокойно, как ни в чем не бывало. Спасибо, Джим. Молодец, что напомнил. Я про лицензию начисто забыл. Если бы не ты, мы бы поздно спохватились и ввязались в заговор, не законом. И говорит своим серьезным голосом, очень солидно, созвать совет трех. Взобрался на трон, то есть на ящик из-под гвоздей, и приказал дать нам лицензию на целый год чтобы устраивать какие угодно заговоры в штате Миссури и близлежащих государствах, и велел генеральному секретарю записать это в протокол и поставить большую печать. Джим так обрадовался, что просто не знал, как благодарить Тома. Лицензия, по-моему, гроша Ломанова не стоила, но я тогда ничего не сказал.